Павел Корнев. Лед, чистильщик. Не жди его смерти! Она будет долгой, бескровная жизнь не знает срока. Агата Кристи. Пролог. Лето, солнце, море, жара, тент, стол, пиво. Счастье. Ну, почти. Такое уж человек — вредное существо, что при наличии свободного времени способен обнаружить кучу недостатков даже в самой замечательной на первый взгляд ситуации. И я тому прямое подтверждение. Казалось бы, живи и радуйся, но нет, будто соринка в глаз попала и никак от нее не избавиться. Вроде ерунда, но, но море черное, а пиво светлое. А так хотелось бы развалиться на белоснежном песочке затерянного в Индийском океане островка, попивая при этом черный, как ночь, стаут. Тропический остров, ха! Да лет пять назад мне и на сучи рассчитывать не приходилось. И теплый угол в кабаке в купе соточкой водки за счастье прокатывал. сейчас совсем зажрался. Черное море не устраивает. Индийский океан, подавай! Тут они, кстати, припомнились холод сугробов пронзительный ветер и колючая поземка, и как-то сразу стало не по себе. Я поежился и влил в себя оставшееся в пластиковом стаканчике пива. Светлое и успевшее заметно нагреться, но уж лучше это безвкусное пойло хлебать, чем в приграничью задницу морозить. Тяжело вздохнув, я постарался переключиться на нечто более позитивное и принялся разглядывать, накатывавшие на галишный пляж волны. И все же хорошо! Пляж ведомственный, немноголюдный, относительно чистый. Спокойный, даже отчасти скучный. Да только какая может быть скука, когда в крови алкоголь играет? О чем задумался? Спросил усевшийся напротив невысокий парень с коротким ежиком, выгоревших на солнце волос. Мой старинный приятель Алексей Шаров. Прошу любить и жаловать. Да так. Я неопределенно пожал плечами, взял один из выставленных на стол стаканчиков и не без удовольствия отпил холодного пива. Опять Хандриш. — Не, лех, фыркнул я. — Пиво жду. — Ну так ты дождался. — Так я и пью. — Лицо попроще сделай, а то люди пугаются. На себя посмотри. С утра смотрел, нормально все было. — Ну да, ну да, — усмехнулся я, провожая взглядом растекавший волны прогулочный катер. Сделал еще один глоток и вздохнул. — Опять светлое. — Хорошее пивка шерная, возразил Алексей. — И вдобавок, чем тебе Балтики не устраивают? «Две недели нормально пила тут найти выкусите, не нравится ему». «Балтика?» — задумался я. «Не было здесь Балтики никогда. Я Б-7 брал». «Ну, блин, парень даже подавился Б-7. Так это Балтика-семерка и есть». «Хм, кто бы мог подумать?» — хмыкнул я. «Эх, сейчас бы на куда-нибудь или там на Мальдивы, а не с этой этим...» <кх> Отодвинул запотевший стаканчик в сторону. «А с нормальным темным пивом. Со стаутом каким-нибудь ирландским». Сань, сам подумай, откуда у Папуаса в темное пиво? Думаешь, они гинус наливают? Это фантастика, сынок! Это просто Сейшелы уже фантастика, поморщился я. С моим допуском секретности заграничный паспорт было не получить при всем желании. Ладно, хоть на лето в Сочи отпускали. У центра повышения квалификации, где последние пять лет подвязался инструктором, с конца весны до самой осени наступал мертвый сезон. Ну, в самом деле, какая может быть практическая подготовка к переброске в приграничье, когда в аудитории кондиционер на полную мощь включены, а за окном жара по 30 градусов в тени? В такой ситуации у самого внушаемого слушателя неминуемо когнитивный диссонанс возникнет. Ты ему об исчадьях стужи, вечном холоде и боевых чарах толкуешь, а он по сторонам оглядывается, тепло, светло, бабочки порхают и как-то сразу перестает во всю эту чертовщину верить. То ли дело зимой. Попробуй не поверь, когда третий день в тайге без огня кукуешь. Ну вот, сбил меня с мысли Алексей. Говорил же, фантастика. С другой стороны, припомнил я суть спора. Слово «глобализация» тебе о чем нибудь говорит? В следующий раз пустые банки из-под пива сразу не выкидывай. Обрати внимание, за сколько тысяч километров от его места употребления изготовили. А в некоторые, прикинь, еще и капсулы с углекислым газом запихивают, чтобы, значит, пена, как у разливного, была... «Драфт называется?» «Извращенцы». «Не скажи, э, -э. с баночный конечно, не ахти, но тот же Мерфис весьма и весьма. А кремовый став от Санкт-Питерс так и вовсе крут. Это как с Хеноси. марка известная, а коньяк так себе. Но вот от разливного Гиннеса я об сейчас не отказался». «Какие проблемы?» — удивился Шаров. «Поехали в кабак». «Эй, ну ты сам подумай», — вздохнул я. «Вот выбрались мы в Сочи». Мы сейчас между Сочи и Адлером так-то. Не суть. Выбрались мы, значит, на море в кое-то веки и будем по барам зависать. В чем прикол? Леха поднял стаканчик, глянул на меня через янтарного цвета напиток и резонно заметил: Это тебя, здешнее пиво не устраивает, разве нет? Пиво не устраивает меня, а в кавак ты и наморился. Странно, не находишь? И чего не хватает? Парень сделал долинный глоток, тяжело вздохнул и сознался. Женского общества мне не хватает. Да ну, усмехнулся я и демонстративно обвел пляж рукой. В чем проблема-то? Иди и знакомься. Иди и знакомься! Вот так запросто, да? возмутился парень. Сань, ты забыл, где мы находимся? А чем тебе пляж в санатории Министерства обороны, как место знакомства, не устраивает? Издеваешься, округлил глаза люха Хочешь, чтобы какой-нибудь майор мне с горячего хозяйства открутил? Хе-хе, майор, они такие, хохотнул я и, не думая спорить. Крытие действительно было нечем. Юные красавицы здесь находились под неусыпным присмотром мам. Симпатичные мамы под приглядом пап. А в разряд одиноких отдыхающих попадали исключительно дамы предпенсионного возраста. «Чё ты лыбишься?» — возмутился парень. «Блин, с тобой в кабаке ни с кем толком не познакомишься. Можно и не подходить. Так и так это шьют. От тебя ж фанатки сумерек шарахаются. Они-то дуры телевизора, насмотревшись о гламурных вампирчиках, мечтают, а тут — Натуральный упырь и разрыв шаблона. Лысый, да еще и бледный, как смерть. Знаешь, Леха, вот я бы корова мычала. Выразительно глянул я на приятеля и потер правое предплечье, на котором лишь благодаря свежему загару бесцветно-белыми линиями выделялись замысловатые символы. Выгоревшие, блеклые, непонятные. То ли татуировки, то ли шрамы, Так сразу и не разобрать. На самом деле всего понемногу. У меня наколки армейские. Здесь такими, считай, половина. Поморщился парень, который лишь благодаря содействию моих нынешних работодателей из своего пятнадцатилетнего срока отмотал всего три года. — И хватит зубы заговаривать. Едем в кабак. — Нет, сидим, морем любуемся. — Блин, да моему уж вторую неделю любуемся. Она у меня в печенках уже. Не выдержал Алексей. — А еще три месяца впереди. И что, каждый день на этот пляж таскаться будем? — А почему бы и нет? Мне здесь нравится. Море успокаивало. Позволяла забыть о стране вечной стужи, снега и ветра. Плеском волн подбадривала и тихонько нашептывала. «Ты выбрался! Ты выбрался! Ты выбрался!» И сразу отступала хандра. «А если к шуму прибоя добавлялся алкоголь?» «Нравится ему!» — завелся парень. «А наш пляж тебя чем не устраивает?» «Почему то же самое пиво мы на ФСБшном пляже попить не можем? Я ж по горам вверх-вниз задолбался сюда таскаться уже!» Тебе ж не судьба трамвайчика подождать. Во-первых, не трамвайчика, а фуникулера. Один хрен. Во-вторых, пешие прогулки тебе точно не помешают. Хоть жирок растрясёшь. Очень смешно. На твой расчет. Я приложился к стаканчику и умиротворенно огляделся по сторонам. А в-третьих, конторы из меня круглый год кровь пьют. Хоть в отпуске от них отдохну. Чего? Как раз хлебнувший пиво Леха аж поперхнулся. Кто из кого кровь пьет? Да тебя там все ненавидят просто. Серьезно? А сам как думаешь? Вот кто тебя просил на обычном марш-броске свободную группу с пинпольными маркерами в засаду сажать?» «Что значит, кто просил? Всегда надо быть готовым к неожиданностям. У нас центр повышения квалификации типа, а не курорт. Нефиг расслабляться». «А перед двухнедельной заброской в тайгу? Зачем все банки с тушенкой на кошечке консервы поменял, этикетки переклеив? Кладовщика потом чуть не побили. Хорошо, хоть на тебя стрелки перевести успел». «Надо внимательно смотреть, что со склада получаешь. И вообще, какие проблемы? Сажали не поморщились. Сплошная экономия вышла. Устроя темную, жаловаться, не приходи. Это из-за червевого мяса бунт случается, а не из-за замены одного питательного продукта на другой. Риск огрести люлей, конечно, присутствовал, но менять что-либо в системе обучения я не собирался. А как иначе заставить воспринимать себя всерьез, если преподаешь чистую теорию и фамилия твоя не «Макаренко»?» Уязвимые места сугробников и ледяных ходаков. правила пользования колдовскими артефактами, отводящие пули амулеты и повадки всяких тварей. Для человека со стороны вся эта чертовщина проходила по разряду бреда сивой кобылы и потому в головах слушателей надолго не задерживалась. В одно ухо влетало, в другое вылетало. «А на мне ведь ответственность. Мне до людей достучаться надо. Махну рукой, не стану под шкуру лезть» и после заброски в приграничье от группы ножки дорожки останутся, а выжившим придется учиться тому же самому, но в условиях, приближенных к боевым. — Чё завис? — окликнул меня Лёха. — Да так. Я допил пива, отставил пустой стаканчик в сторону и кивнул ему за спину. — Глянь, вон почему наш пляж не люблю. Алексей обернулся и, заметив шагавшего к шатру высокого подтянутого господина в белых брюках и светлой рубашке с коротким рукавом, сразу поскучнел, и принялся охлопывать себя по карманам. Выводив тущую пачку мятых банкнот, он лихорадочно пересчитал деньги и спросил. «Займи рубль». «Зачем?» – удивился я. «У меня отпуск», – без обиняков заявил Лёха. «Я уматываю в кабак, а ты с ним сам разбирайся». «Держи». Я кинул на стол две пятисотки и усмехнулся. «Дезертир». Невозмутимо напивая себе под нас, самый правильный и модный на курорте отдых. Водный, пароходами годит морской вокзал, Мой приятель спрятал деньги в карман и начал пробираться на выход. «Звони, если что». «Вали!» — отмахнулся я, начиная жалеть, что не согласился прошвырнуться по кабакам. Досиделся на свою голову. Если уж господин Шептало самолично в Сочи заявился, точно какой-то геморрой приключился. Как ни крути, в случае рабочей необходимости меня и простым телефонным звонком могли из отпуска выдернуть. Но обеспокоенности я выказывать не стал и безмятежно улыбнулся. «Владимир Николаевич, какими судьбами?» Курировавший деятельность нашего учебного заведения Владимир Николаевич Шептало спрятался от палящих лучей солнца под тент, носовым платком вытер под со лба и вполне ожидаемо заявил. «Вас разыскиваю, Александр Сергеевич». Я отметил покрасневшее от свежего загора лицо и немного расслабился. Владимир Николаевич на югах точно не первый день, а значит и сам тут на отдыхе. К тому же компания ему составила стройная симпатичная дамочка лет тридцати. Жена или любовница — не суть важно. Главное, что в присутствии посторонних речь о серьезных делах точно не зайдет. И это радовало. Пусть должность господина шептала и была сформулирована на редкость расплывчатая, но именно он, подобно одноименной детали ударно-спускового механизма, удерживал руководство центра во взведенном состоянии. Куратор, блин. «Присаживайтесь, Владимир Николаевич. В ногах, правда, нет». Вздохнул я, даже не пытаясь сделать вид, будто рад его визиту. «Знакомься», — указал куратор на свою спутницу. «Алена Евгеньевна Зимина, начальник отдела энергоэффективности и перспективных источников энергии нашего НИИ». «Очень приятно», — улыбнулся я, на этот раз без малейшей фальши. «Действительно, приятно. Худощавая, загорелая, с привлекательным и неглупым на вид лицом». Светлые волосы до плеч, легонький сарафан, босоножки, безымянный палец обхватила золотая полоска обручального кольца. А взгляд серых глаз какой-то совершенно несерьезный и, более того, слегка насмешливый. Это еще с какой стати? Обычно люди на человека моей внешности несколько иначе реагируют. «Вижу, твой товарищ поспешил нас покинуть». явственно прозвучавший в голосе ехидцы поинтересовался Владимир Николаевич, придвигая к столу третий стул. У него срочные дела в городе возникли. Внезапно. Удачно получилось. Да, вообще-то у меня тоже дела. Поспешил предупредить я и вдруг понял, что все это время пялился на оттягивающую легкую ткань сарафана грудь Алены Евгеньевны. Перевел взгляд на ее лицо и немедленно заслужил этим еще одну ироничную улыбку. — Все твои дела? Владимир Николаевич развернул свой стул к морю и закинул ногу на ногу. Это пить пиво и предаваться праздному безделью. — А хоть бы и так, отпуск для этого и создан. — У меня ведь отпуск! — Не совсем, — качнул головой куратор. — Возникла небольшая проблема, требующая твоего присутствия в Ямгороде. — Небольшая? — И ради этой небольшой проблемы вы сама лично прилетели за мной в Сочи. — Вообще-то у нас тоже отпуск, — вздохнула Алена Евгеньевна. — Был. — Рад за вас, — буркнул я. — А за себя? — За себя не очень. — Что там стряслось такого неотложного? В отличие от запрятанного в тайгу Центра повышения квалификации наша головная контора, носившая гордое наименование НИИ, УПТ, УПС, ФСБ, РФ или же Научно-исследовательский институт уникальных природных территорий при пограничной службе Федеральной службы безопасности, располагалась в Ямгороде. И перенести ее куда-либо из города с миллионным населением не было совершенно никакой возможности, поскольку институт изначально создавался для обеспечения нормальной работы порталов приграничия. А тот, в свою очередь, был крепко-накрепко завязан на один очень непростой нож, воткнутый в землю в санитарной зоне металлургического комбината. Впрочем, не будем о грустном. — В том, что стряслось, — помольщился Владимир Николаевич, явно не придя в восторг от такого определения. Тебе придется разобраться на месте. — Ну уж нет, — твердо заявил я. Менять отпуск у моря на командировку в родной город желания не было ни малейшего. Не имеете права. После отгуляешь. И не подумаю. Алена Евгеньевна. Девушка достала из пляжной сумочки пластиковый файл и передвинула его через стол. И я с некоторой долей опаски вытащил из него пачку фотографий. Глянул одну, вторую, третью. Не удержался от брезгливой гримасы и уточнил. Где? Лесопарк неподалеку от первого корпуса госуниверситета. Когда? Вчера. Мать вашу! «Вашу ж мать!» — тихонько протянул я себе под нос и обреченно спросил. «Каким рейсом вылетаем?»